Глава 45. Чем ты кормил сегодня Даниэля? И Алексу казалось, что каждый их разговор по телефону начинался с этого вопроса Жизель. Она очень переживала о том, как они вдвоем там справляются без нее. Его любимыми на этой неделе макаронами с сыром. Алекс, хмыкнув трубку, закатывая глаза. У его сына вкусовые предпочтения менялись каждую неделю, и никогда нельзя было предугадать, что ему понравится в следующий раз. И парень вспомнил себя в детстве. Он точно так же изводил свою маму. «И ты сам их варил?» Жизель скептически выгнула бровь, пытаясь представить, как это было. И в каком состоянии она найдет свою любимую кухню, когда вернется домой. «Эй, я не настолько безнадежен!» За эту неделю я, кажется, научился готовить все, что нравится детям, и даже поладил с миксером. Не скажу, что это было просто, но получается вполне сносно. Для двух холостяков пойдет. Да и Алисе очень помогает. И каких это холостяков ты привел к нам в дом? Потому что я оставляла там одного женатого мужчину и одного недоросшего до девочек мальчишку. А ты еще подольше задержись на своем курорте и не такое дома найдешь». Девушка грустно вздохнула. Хоть она и прекрасно понимала, почему она здесь, но ей чертовски надоело лежать вот так целыми днями и ничего не делать. И даже то, что Алекс приезжал по два раза в день, не спасало положение. Жизель не привыкла к такому, особенно к такому долгому постельному режиму. «Алекс, может, ты меня выкрадешь?» «Придешь на плечо и до свидания, больничная палата!» Парень засмеялся в трубку. «Выкраду, Лиса, обязательно выкраду, как только Мелисса даст добро». «Ух, зануда!» — скривилась Жизель, вызывая очередной его смешок, и снова вздохнула. «Я уже неделю здесь и очень хочу домой. Нужно еще немного потерпеть, совсем чуть-чуть, а мы с Даней скоро зайдем к тебе. Хочешь чего-нибудь?» «Да, фисташкового мороженого и тебя». «Черт, малышка!» — практически простонал Алекс. «Это нечестно. Ты же знаешь, что тебе нельзя. И специально меня дразнишь». «Ты спросил?» «Я ответила». Алекс слышал, что девушка улыбается. «Будет тебе мороженое!» — буркнул он в трубку, и Жизель рассмеялась. «Мы скоро будем выезжать. Не грусти, лиса!» «Не буду!» Она положила трубку и откинулась на подушку. Самочувствие стало почти обычным, анализы пришли в норму, но врачи по-прежнему не отпускали ее домой, решив еще пару дней перестраховаться. Через время в дверь постучали, и Жизель удивленно приподнялась, усаживаясь поудобнее в кровати и бросая взгляд на часы. Алекс не смог бы так быстро добраться сюда. Он никогда не превышал скорость, когда в машине был ребенок. Да и он не ждал разрешения, чтобы войти. «Заходите». «Привет. Я хотела поговорить. Можно?» На пороге нерешительно мялась Кэтрин, и сейчас она была совсем не похожа на себя прежнюю, как будто стала мягче и человечнее, и это сильно бросалось в глаза. «Ты могла просто позвонить», — Жизель указала рукой на стул, предлагая ей присесть. «Не обязательно было лететь через полстраны». Она не понимала, зачем пришла бывшая жена Алекса, и после того случая на дороге была собрана, ожидая любого подвоха, и старалась держаться уверенно, хотя чувствовала себя совершенно некомфортно. «Слушай, я знаю, у нас с тобой не очень хорошие отношения, но...» Кэтрин опустилась на предложенное место. «Кэтрин, если ты боишься, что мы подадим на тебя в суд за попытку наезда на меня, то нет, этого не будет». Мы просто хотим забыть обо всем и двигаться дальше, так что можешь не волноваться на этот счет. Жизель инстинктивно накрыла живот рукой. Ей был неприятен и этот разговор, и сама Кэтрин, и она очень хотела, чтобы девушка наконец встала и ушла, получив то, зачем приходила. Даниэль звонил позавчера. Кэтрин устало опустила голову, уставившись взглядом в свои руки, сложенные на коленях: Так вот, откуда ты знаешь, что я здесь. «Да, он кричал на меня, сказал, что я ужасный человек, и что ты чуть не потеряла его брата или сестру из-за меня». «Господи, откуда он все это взял? Мы ничего не говорили ему про это». Жизель в ужасе поднесла дрожащие пальцы к губам. «Ты же знаешь, что он умный смышленный мальчишка и очень любопытный. В общем, он наговорил кучу всего, а я просто слушала и не знала, что ему ответить». Девушка вздохнула, собираясь с мыслями. «Я много думала». И ты знаешь, он ведь действительно прав. Я ужасно вела себя. Сначала по отношению к нему и Алексу, а потом и к тебе. Не понимала, что стала такой, пока не услышала все это сначала на суде, а потом и от сына. После суда я была просто не в себе. Я злилась на тебя, ведь это из-за тебя Алекс забрал Дани. Он бы все равно забрал его. Алекс всегда этого хотел. Вот только ты дала ему эту возможность и силы. Не думай, что я не вижу, каким он стал с тобой. И в какой-то степени я жутко завидую тебе, потому что он не был таким со мной. Мне бы хотелось, чтобы тогда Алекс был таким, какой он сейчас, и у нас бы все сложилось. И на секунду уже зель все сжалось внутри». одной единственной крошечной мысли, что Алекс может вернуться к бывшей жене, если она этого захочет. Лишь на мгновение, мелькнувшее в ее голове, хватило, чтобы ее сердце замерло, а потом пустилось в бешеный пляс страха. Эта мысль ушла так же быстро, как и пришла, но глаза тут же увлажнились, и девушка задышала глубже, пытаясь успокоиться и сдержать слезы. Она не собиралась плакать перед Кэтрин, давая той повод насмехаться над ней. «Глупая, глупая, глупая. Алекс никогда с тобой так не поступит. Он любит тебя и не раз доказывал тебе это». Кэтрин не смотрела на нее, все так же уперев взгляд в свои колени. И Жизель была благодарна, что та не видит всех эмоций, которые наверняка были написаны у нее на лице. «В общем, я пришла...» «Какого черта ты здесь делаешь, Алекс замер на пороге, и переводя взгляд, метающий гром и молнии с сжавшейся на кровати Жизель на бывшую жену, которая подскочила на стуле и теперь испуганно хлопала глазами, обернувшись к вошедшему парню. «Она не ожидала столкнуться с ним здесь». В два больших шага Алекс оказался возле Кэтрин, хватая ту за руку и рывком оттаскивая вскрикнувшую девушку в другой конец палаты. «Мама!» Алекс обернулся, ожидая, что Даниэль кинется к Кэтрин, и застыл на месте, увидев, что его сын забрался на кровать и обнимает вытирающие слезы Жизель. «Мамочка, не плачь, пожалуйста, тебе нельзя. Не бойся, мы с папой не дадим ей обидеть тебя». Мальчик гладил ее по голове своими маленькими ладошками, пока девушка прижимала его к себе, всхлипывая и тщетно пытаясь сдержать бегущие слезы. «Все хорошо, малыш, я не боюсь. С вами я ничего не боюсь. И сейчас сердце Жизель стучало еще быстрее». Только уже от радости и невероятных, неописуемых эмоций, потому что ее в первый раз назвали мамой. Потому что этот маленький мальчик, которого она так любила, назвал ее мамой. Алекс снова развернулся к Кэтрин, выпуская ее руку, которую все это время сжимал так, что на ней совсем скоро появятся синяки. «Уходи, тебе нечего здесь делать». «Алекс, я...» — Я сказал, убирайся больше никогда не приближайся к моей семье. Он не кричал, но его тихий, вибрирующий голос, вырывающийся сквозь плотно сжатые зубы, был громче и страшнее любого крика. — Ты уже достаточно натворила. — Я просто хотел извиниться. — Перед Жизель и перед тобой с Даниелем. Алекс скептически поднял бровь, складывая руки на груди, и встал, заслоняя Жизель и Дани. — Он, кажется, в первый раз видел, как плачет его бывшая жена. Она была напугана и расстроена, но нашла в себе силы продолжить, пока капитан силы не выставил ее из палаты. «Я никогда не хотела...» — Кэтрин сжала губы на мгновение и мотнула головой. «Нет, я хотела навредить и не понимала, чем это может закончиться для вас. Я думала только о том, чего хочу я. И мне жаль, правда, очень жаль, что все так вышло...» «Простите меня». И, кинув быстрый взгляд сначала на Алекса, а потом на Жизель, все еще обнимающую Дани, Кэтрин быстро выскользнула из палаты. Как только за ней закрылась дверь, капитан тут же оказался рядом с женой и сыном, осторожно обхватывая их руками и выдыхая всю скопившуюся внутри злость и страх. Потому что, увидев в палате Кэтрин и сжавшуюся в панике Жизель, он испугался, Испугался, что его бывшая жена пришла закончить то, что не смогла сделать там, в Атлантик-Сити. «Лиса, все хорошо, правда». Жизель мягко поцеловала Алекса в уголок губ, как делала всегда, когда хотела успокоить. Она ничего такого не сделала и не сказала. Просто объясняла, что чувствовала. «Это я и мои дурацкие мысли и гормоны. Понапридумывала себе непонятно чего и расстроилась». «И, видимо, не стоит спрашивать, о чем ты подумала». «Абсолютно точно не стоит». Жизель кинула многозначительный взгляд на Даниэля, который сейчас сполз вниз и положил голову на ее колени, и улыбнулась Алексу. «Где мое обещанное мороженое?» «Кажется, где-то на полу». Алекс засмеялся, поглаживая ее по щеке. «Я куплю тебе другое, если ты потерпишь до завтра, когда я, наконец-то, смогу забрать тебя домой». «Завтра? Домой?» Глаза Жизель засверкали восторгом. «Да, малышка, мы встретили милису и она сказала, что готова завтра выписывать тебя». «Даня, ты пойдешь со мной встречать папу на взлетку или хочешь остаться с Алисией и Эшли?» Жизель заглянула к мальчику в комнату, посматривая на наручные часы. Группа Алекса должна была вернуться через двадцать минут, и она, как назло, уснула на диване, хотя совершенно этого не планировала. И теперь, если они не поторопятся, то точно не успеют к посадке. — Пойду. — Пойду с тобой. И Даниэль тут же вскочил с кровати, захлопывая иллюстрированную книжку о самолетах, которую они с Жизель купили вчера по дороге из детского сада. — Тогда одевайся скорее, у нас не так много времени. Девушка улыбнулась сыну, доставая из шкафа его джинсы и теплый свитер, и опустилась перед ним на колени, чтобы помочь. — Сын. Так легко было привыкнуть к этой мысли, как будто он всегда был ее. «Мам, я сам. Тебе тоже надо тепло одеться. А мы не успеем, если ты будешь одевать и меня, и себя», — серьезно произнес мальчик, забирая из ее рук свои вещи. «Хорошо, малыш». Жизель потрепала его по голове, как часто делал капитан, поднялась на ноги и вышла из комнаты, чтобы взять толстовку Алекса. Кажется, она всегда будет любить носить его вещи, особенно когда его подолгу не бывает дома. А через пару минут они уже спешили к взлетной полосе, где сегодня собирались семьи летчиков, встречающие своих любимых после трехнедельной разлуки. Девушка, крепко держа Даниэля за руку, подошла к техникам, вместе с которыми теперь работала. «Привет, ребята! Далеко они?» Привет, Жизель. Две минуты. Отлично. Я думала, мы опоздаем. Дать наушники. Улыбчивый молодой парень кивком головы указал на Даниеля с любопытством рассматривающего приборы в технической тележке. Нет, рассмеялась Жизель, глядя на мальчика. Ему тоже нравится свист турбин. О, вон они, даже быстрее, чем мы рассчитывали. Робби быстро направился к остальным техникам, чтобы помочь им с приставными лестницами. А Жизель и Даниэль одновременно подняли головы к небу, всматриваясь в облака, из-под которых один за одним выныривали истребители. «Какой из них папин?» Даниэль даже вытянул шею и привстал на носочки, как будто это помогло бы ему лучше рассмотреть то, что происходило наверху. «Второй!» Жизель даже не нужно было видеть рисунок на борту самолета. Его игл она узнает из тысячи, тем более в небе. Меньше чем через десять минут семь истребителей уже стояли в ряд на большой площадке перед ангаром, поднимая фонари в ожидании, когда им подкатят лестницы. А спустившись на землю, летчики один за одним спешили навстречу своим родным. Жизель отпустила руку подпрыгивающего в нетерпении Дани и слегка подтолкнула его. Беги, я сразу за тобой. И она спешно пошла за уже несущимся в широко раскрытые объятия отца ребенком, а спустя несколько секунд и сама оказалась в этих крепких и столь любимых руках. Алиса! Ал! Алекс мягко поцеловал ее и коснулся ее лба своим, на мгновение прикрывая глаза и наслаждаясь моментом их встречи. Одной рукой он держал повисшего на его шее сына, а второй нежно прижимал к себе Жизель. «Ну как вы тут?» «Хорошо, но очень скучали». Девушка потерлась носом под его подбородком, вдыхая любимый запах. «Наконец-то он был дома». «Папа, я трогал мамин живот, а малыш внутри зашевелился», — прошептал Даниэль так, как будто сообщал самую страшную тайну, которой хотел поделиться с отцом последние пару недель. И Алекс с удивлением посмотрел на Жизель. «Почему ты не сказала?» «Хотела, чтобы ты сам почувствовал». «Уф, а сейчас?» Отстранившись, Алекс положил широкую ладонь на ее живот. «Это было то, чего он так долго ждал». И расстроился, когда узнал, что его отправляют в такую долгую командировку. Он не хотел пропустить ни одного важного события в жизни их ребенка. «Нет, танцы обычно начинаются ближе к ночи или по утрам». Жизель засмеялась и потянула своих мальчишек домой. «Пойдем, тебя ждет ужин и много историй, которые Даня не терпится тебе рассказать». «Пап, мы с мамой собирались завтра нарядиться в костюмы и пойти за сладостями». Даниэль отодвинул от себя пустую тарелку и схватил двумя руками кружку с теплым молоком, осушая ее практически наполовину и довольно облизываясь. «Ты же пойдешь с нами?» «Конечно, пойду». Алекс улыбнулся, отламывая кусочек домашнего кекса, который Жизель спекла еще утром. «Кто-то же должен проследить за тем, чтобы вас с мамой не утащило никакое чудище». «Класс!» Даниэль с предвкушением ждал завтрашнего праздника. Это был его первый Хэллоуин. Раньше Кэтрин никогда не водила его за сладостями. Да и соседей у них особо не было. А то, что отец будет рядом с ним, радовало еще больше. «Кем ты будешь, разбойник?» Жизель приснула в кружку с чаем. Она несколько дней подряд спрашивала Даниэля, уверен ли он в своем выборе. А когда мальчик наотрез отказался выбирать кого-нибудь из так обожаемых детьми современных персонажей, практически две недели потратила на то, чтобы сделать ему костюм, перешив старую летную форму Алекса. И они с Данией были чертовски довольны результатом. Мальчик даже отказывался снимать его после последней примерки. «Тобой!» Даниэль пожал плечами, допивая свое молоко. А Алекс поперхнулся, удивленно вздергивая брови. «Мной?» «Ну да», — серьезно подтвердил мальчик, кивая в подтверждение своих слов. «Мы с мальчишками из садика договорились, что все будем в костюмах супергероев. И я выбрал тебя, потому что ты круче всех, даже Бэтмена». «Но я же...» Уф. Алекс растекся по стулу, не находя слов. Его сын считал его героем. И, пожалуй, это было одно из самых лучших ощущений, которые он когда-либо испытывал. Знать, что твой сын гордится тобой, было бесценно. «Спасибо, мам!» Даниэль, как ни в чем не бывало, встал из-за стола, спрыгивая с высокой табуретки, и, убрав тарелку и кружку в раковину, до которой едва ли доставал, понесся в свою комнату. А за последние три недели у него накопилась целая куча того, что он собирался показать отцу. И теперь нужно было все это достать. — Ну что, супергерой? — Жизель взъерошила волосы Алекса, пряча смешинки в глазах. — Еще кексик или ты уже наелся? — Алекс, ты думал насчет имени? Проведя весь вечер втроем и обсудив последние новости, они уложили Даниэля спать. И теперь могли наконец-то посвятить время только друг другу. Парень лежал на боку, подперев голову одной рукой, а второй нежно поглаживал уже округлый живот Жизель. Сначала нужно узнать, кто это будет. И он снова замер и довольно улыбнулся, почувствовав легкий толчок в ладонь. «Я записалась на плановый прием через пару дней. Будет 23 недели, и Мелисса обещала уже точно сказать. Вот после обсудим этот вопрос». Но увидев надутые губы жены, Алекс рассмеялся. «Если девочка, я думал насчет Беверли или Мишель». «М -м, мне нравится Мишель и Беверли». Жизель мечтательно прикрыла глаза, как будто пытаясь примерить эти имена к их ребенку. «А если все-таки мальчик?» «Не знаю, я просил девочку, так что над мужским именем думать придется тебе». Обветренные губы капитана коснулись ее живота в том месте, где он почувствовал еще одно шевеление. «Я бы хотела назвать мальчика Коулом». Алекс едва заметно напрягся, поднимая на нее глаза. «Почему именно Коулом?» «Ну, это хорошее имя, и так звали моего брата. Тебе не нравится?» Жизель улыбнулась, проведя рукой по его отросшим за время командировки волосам. «Жизель, Альфред все-таки решился рассказать тебе, или ты?» Алекс всматривался в ее лицо, пытаясь по его выражению понять ее эмоции, но оно было совершенно расслаблено. Я вспомнила. А ты совсем не удивлен. Мы разговаривали с твоим отцом той ночью в больнице, когда ты чуть не погибла. Он все мне рассказал. Алекс поймал ее руку и прижал к своей щеке. «Вечер открытий, да?» — хмыкнула Жизель, поглаживая его лицо и спускаясь пальчиками на шею. Наверное, стоило обидеться на него за то, что он хранил от нее эту тайну. Но на месте Алекса она поступила бы так же. ничего не сказала бы ему, не желая причинять боль. А он всегда оберегал ее. И не было никакой причины винить его в этом. Это точно. Когда ты вспомнила, как? Капитан все не мог поверить в это. Особенно в то, что она сейчас так спокойно об этом говорит. Да, не играл с твоими самолетами. О чем я, кстати, обещала тебе не рассказывать. С моими моделями? Жизель!» Алекс обреченно застонал, откидываясь на спину и потирая глаза одной рукой. Это было одно из немногого, что капитан не разрешал сыну. Он сам собирал их в свободное время, вырезал, склеивал, раскрашивал и выставлял на самую верхнюю полку в гостиной. И, конечно же, очень ими дорожил. Он очень просил, и я не смогла отказать. Но он был предельно аккуратен, так что не ругай его, пожалуйста». — Черт, этот мальчишка вьет из тебя веревки. Капитан ухмыльнулся и снова придвинулся к ее животу. Ладно, если Даниэль ничего не сломал, то и смысла ругаться не было. Сейчас его больше интересовало другое. Ну, хорошо, Даниэль играл и... Он разговаривал за двух пилотов, и я не сильно прислушивалась, почти засыпая. А потом он сказал «Лейтенант Коул». Закрутил самолет, и у меня как будто картинки перед глазами посыпались. «И ты не позвонила?» Алекс укоризненно поджал губы, а Жизель тепло ему улыбнулась, благодарно сжимая пальчиками его плечо. «Ты был на задании. Я не хотела, чтобы ты переживал и отвлекался. Да и, если честно, я не сразу поняла, что произошло. Думала, просто приснилось. А когда осознала, позвонила отцу. Мы долго разговаривали. Поэтому он приезжал». Алекс вспомнил, как Жизель говорила о внезапном приезде отца в одном из их телефонных разговоров. «Да». На несколько минут в комнате повесла тишина, а потом Алекс спросил взволнованным шепотом. «Как ты, малышка?» «Нормально. Уже нормально. Все встало на свои места. И мне легче. Я рада, что вспомнила его и теперь понимаю, почему отец так поступил тогда. Так что все будет хорошо». Алекс обхватил ее бедра одной рукой, придвигаясь ближе, и прижался губами к ее животу, в то время как Жизель перебирала пальцами его волосы и улыбалась, сматриваясь в звездное небо за окном. Все уже было хорошо.